Глава 27. седьмая. Раздевшись, я аккуратно сложила свою грязную одежду на агрегат, который Платина назвал стиральной машиной, и на цыпочках подошла к ванной. С минуту я с подозрением смотрела на вздымающуюся пену непонятного происхождения, но все таки решилась начать погружение в воду, которая за это время успела набраться почти до середины ванны. Поставив часы на бортик ванны, я засекла время — 7:20. Ровно в 8.20 я должна буду присутствовать на ужине. По очереди, опустив ноги на дно белоснежной ванной, я содрогнулась от приятного тепла, и по моему телу мгновенно пробежали мурашки. В первый день знакомства с Кастиэлем стилист прошелся по мне какой-то лазерной штукой, которая заставила все волосы на моем теле выпасть, за исключением головы, и они до сих пор не отросли, что было для меня весьма непривычно». Рассматривая свои ноги и не находя на них ни единого волоска, я всерьез переживала о том, что навсегда останусь лысой. Ванная быстро наполнялась, поднимая густую пену вверх. Когда вода достигла моей груди, я перекрыла кран и аккуратно легла на мягкую спинку. Волосы из-за хорошо проделанной над ними работы Кастиэля отказывались намокать, что в данной ситуации мне не очень нравилось, так как я хотела полноценно вымыться с головы до пят. Потянувшись через пену к флаконам, я начала читать этикетки. «Женский шампунь с ароматом белой розы и женский гель для душа с алоэ». Как только я поднесла к носу открытый пузырек с шампунем, мои легкие замерли от невероятно приятного запаха. Шампунь благоприятно подействовал на мои волосы, и в итоге мне удалось промочить их насквозь. Закончив с головой, я не меньше десяти минут потратила на выдраивание всего своего тела жесткой стороной мочалки, в итоге протерев кожу до розового оттенка. Наконец, почувствовав себя идеально чистой, какой не чувствовала себя еще никогда в жизни, я погрузилась головой под воду и вынырнула спустя полминуты. Вода была комнатной температуры и приятно обволакивала мои ноги, руки, голову. Ещё никогда прием в ванной у меня не был настолько приятным. На фоне моей ванной в кантоне А, ванная платины была бесподобной». Снова откинувшись на спинку, я начала лениво играть порозовевшими пальцами с пеной. Мои ленивые игры продолжались до тех пор, пока часы не показали ровно 8 часов. Встав на ноги, я вытащила затычку из слива и включила дождик, мысленно радуясь тому, что не запуталась в кнопках, после чего смыла со своего тела остатки, посеревшие от грязи пены. Поочередно вытащив ноги из ванной, я на цыпочках пробежала к шкафу. на которой прежде указывал платин, говоря о моей сменной одежде. Вытащив из него огромное полотенце, я протерла им все свое розовое тело с головы до пят, после чего решила не обматываться им, так как мне и без полотенца было достаточно тепло. Повесив полотенце на вешалку возле шкафа, я посмотрела в корзину, в которой должно было находиться мое нижнее белье. Достав две коробки, на одной из которых было нарисовано что-то наподобие лифчика, а на второй трусы, Я поморщила лоб, решив начать с простого. Вытащив из коробки полиэтиленовый пакет, я извлекла из него трусы, которые оказались идеального для меня размера. Проделав то же с коробкой, в которой лежал лифчик, я поняла, что с этим будут проблемы. Бестгальтер оказался без бретелек. И я битых пять минут пыталась понять, что делать с бракованной моделью, пока не прочла инструкцию и не поняла, что бретельки не предусмотрены конструкцией. Нацепив лифчик на грудь, согласно инструкции, я потянула за шнурок, соединяющий чашечки, и моя грудь вдруг резко подскочила. Из-за выгодно уложенной груди подобный вариант бюстгальтера мне сразу же понравился. Когда я начала искать одежду, я поняла, что кроме длинной серой футболки в шкафу больше ничего нет. Надев ее, я осознала, что это скорее не футболка, а платье, так как она почти доставала мне до колен. Мне сразу же захотелось посмотреться в зеркало. но оно было запотевшим, и я побоялась оставлять на нем разводы своей рукой. Часы показывали 10 минут восьмого, что означало, что из ванной мне необходимо выйти только через 10 минут. Закрыв шкафчик, я подошла к серебристой штуке, которая, по словам платины, сушила волосы. Вспомнив полученную от своего гаранта инструкцию, я встала под ней и нажала на зеленую кнопку. Неожиданно меня начал обдувать теплый поток воздуха. Когда мои волосы достаточно просохли, они начали вздыматься вверх, и я поняла, что аппарат автоматически поднимает их от корней. Улыбаясь пролетающим перед лицом волоскам и касаясь их указательным пальцем, я завершила процедуру прежде, чем мои волосы успели высохнуть окончательно, потому что стоять под потоком горячего воздуха стало уже совершенно невыносимо. Подойдя к зеркалу и увидев, что правая дымка с него сошла, я наконец смогла рассмотреть свое отражение. Косметика отлично смылась, не оставив на лице потеков. Но волосы все еще завивались, явно не забыв о работе Кастиэля. Вспомнив о зубной щётке, которую я заметила в своей полке, когда одевалась, я почистила зубы прозрачной пастой, не имевшей никакого вкуса. Из-за того, что в руднике ничего не имело вкуса, я каждое утро наслаждалась запахами, которыми благоухала гримерная Кастиэля. Это единственное, что хотя бы отдаленно напоминало мне о вкусах. Часы показывали, что у меня в запасе осталось еще три минуты. Опершись руками о раковину, я начала рассматривать свои ноги и впервые за прошедший час вернулась к мыслям о том, что же со мной будет дальше. По факту, мое существование было в руках платина с того момента, как он приобрел меня на аукционе. Если судить по тому, как умело он опекал меня в течение 18 дней, тогда со мной все должно быть в порядке. Но если мыслить здраво, его положительные для меня поступки прошлого. не гарантировали моего светлого будущего. Переведя взгляд на зеркало, я встретилась взглядом со своим отражением и поняла, что уже давно не видела его. Кажется, я похудела, но я не была в этом уверена. Вскоре я поняла, что мои глаза бегают, и я вообще ни в чем не уверена. Механически приведя взгляд на часы и увидев, как минутная стрелка перепрыгивает на двадцатую минуту, я тяжело выдохнула и поправила слишком длинную челку. бесцеремонно лезшую в лицо и подошла к двери. Открыв трижды защелкнутый замок, я уже хотела выходить, как вдруг вспомнила о том, что стоит выключить свет, и начала искать выключатель, который оказался спрятанным за дверью. Наконец, закрыв за собой дверь, я медленно поплелась по коридору, освещенному мягким желтоватым светом, и скоро оказалась в уже знакомой гостиной. «Присаживайся», — не обращая на меня внимания, произнес Платина. Он сидел за столом у панорамного окна спиной ко мне и водил пальцем по полупрозрачному монитору, установленному перед ним с левого края стола. Пройдя мимо него, я отодвинула тяжеленный стул и села напротив. Когда в следующий раз я подняла глаза, я встретилась с ним взглядом. «Как ощущение? невозмутимым тоном поинтересовался он. «Уже лучше». «Это значит, что ты больше не хочешь наложить на себя или на меня руки?» Испытывающий смерил меня взглядом металл. только если ты сдержишь своё обещание не издеваться и не возвращаться надо мной. «Можешь быть спокойна по этому поводу», — спокойно ответил Платина. «Кажется, я слишком сильно привыкла к ежеминутному выживанию, так что даже не представляю, каково это — быть спокойной». «Что ж, начало уже положено. Ты приняла горячую ванну. Сейчас плотно поешь, и спокойствие само собой на тебя нахлынет». После этих слов я посмотрела на тарелку, стоящую передо мной. На ней красиво была уложена гора разноцветных бантиков, политая зеленым соусом, неизвестные мне миниатюрные грибы, помидоры черри, какой-то странный черный холодец и не менее странная сочная котлета, усыпанная коричневой крошкой. Переведя взгляд на столовые приборы, я растерялась. «Что-то не так?» Из-под посмотрел на меня Платина, оторвав взгляд от экрана своего гаджета. «Эм, я не знаю, как правильно этим пользоваться». Призналась я, проведя по воздуху указательным пальцем над разнообразными вилками, ложками и ножами. Прости, это мой промах. Я не контролировал сервировку стола. Ешь чем удобно. С этими словами Платина взялся за вилку, и я решила повторить за ним. От разлившегося во рту вкуса у меня чуть глаза не прослезились. Хотя моя порция была для меня слишком большой, я съела ее всю. Я даже чуть не смутилась от того, что слишком быстро все съела. Хотя в процессе я и старалась жевать, не торопясь. Но, встретившись взглядом с Платиной, поняла, что он тоже покончил со своей порцией, и это помогло мне расслабиться еще сильнее. Положив вилку на опустошенную тарелку, я облокотилась о спинку массивного стула и, прикрыв глаза, выдохнула. Еще никогда в жизни я так плотно и вкусно не ела. Чеп не преувеличивала, когда рассказывала о том, что ее гарант вкусно ее кормил. Но как?» Спокойно поинтересовался Платина, когда я открыл глаза и встретила с ним взглядом. «Замечательно». Неосознанно улыбнулась я, а когда поняла свою ошибку, прокашлялась в кулак, чтобы исправиться. «Тогда десерт». Все так же спокойно, словно не проявляя никаких эмоций, произнес Платина, после чего приподнял миниатюрную крышку, расположенную перед своей пустой тарелкой. Повторив за Платиной, я подняла такую же крышку перед собой и замерла. На небольшой тарелке лежала клубника, залитая прозрачным желе и посыпанная шоколадной стружкой. «Что это?» — спросила я и поняла, что до сих пор мы ели в полном молчании. «Торт. Я прежде не видела подобных тортов, но он заранее мне нравился. Платина продолжил есть той же вилкой, которая съел все до этого, а я продолжила повторять за ним. От вкусового взрыва во рту я на мгновение застыла». Ничего более вкусного в жизни я еще не пробовала. И хотя я была уверена в том, что в моем желудке нет больше места, чудо под названием торт в меня влетело со свистом. Если после столь плотного ужина я и сохранила способность передвигать ножками, то все равно теперь была легкой жертвой даже для слабенькой луны. «Теперь чувствуешь спокойствие?» — явно довольно ухмыльнулся Платина. «Кажется...» — невольно улыбнулась в ответ я, но быстро стряхнула улыбку, переведя взгляд на пустую тарелку. «Во время спарринга, когда ты вырубил меня до сотрясения мозга, ты ведь улыбнулся? Я уверена в этом. Но это была не злорадная улыбка. Наверное, меня позабавило, что у тебя почти удалось меня зацепить. Не меняя хода выпада, ты изменила направление лезвия. Это весьма умно. Ты ведь тогда чуть не убил меня. Не понимаю. Шлепнув тебя по лицу, я организовал тебе сотрясение мозга, которое помогло тебе попасть в медицинский корпус. Так я смог защитить тебя от заранее спланированной давки, параллельно подлатав твою разорванную ладонь и вылечив от простуды. Пока ты отлеживалась в медицинском корпусе, в резне, заказанной свинцом специально для тебя, погибло 20 человек. Все время, проведенное тобой в руднике, тебе были предоставлены теплая одежда. своевременная медицинская помощь и лучшее оружие. Я спас тебя от паучьего яда, заранее помог тебе в мокрых испытаниях. И это я еще не упоминаю о том, что не издевался над твоей внешностью, заставляя ходить по руднику в откровенном костюме амазонки. Ты до сих пор жива лишь потому, что я позаботился об этом, и золото решил дарить тебя своей заботой». После этого объяснения мне многое стало понятно. В таком случае у меня осталось только два вопроса. «Первый. Во время аукциона тебя не было среди покупателей. Так как же ты меня купил?» «В этом году можно было сделать покупку в онлайн-режиме». «В чем? «Не выходя из дома, при помощи гаджетов». Кивнул в сторону светящегося экрана платина. «Понятно». Нахмурила брови я, пытаясь понять, действительно ли мне это понятно. «Какой второй вопрос?» «Ты сказал, что купил меня, потому что я редкий экземпляр, и ты хочешь сохранить меня». Первая часть твоего ответа мне понятна. Первая девушка с пятой группой крови. Но что означает вторая часть твоего ответа? Сохранить меня для чего? Я имею в виду продажи органов, переливание крови. стоп стоп, стоп оборвал меня Платина. Сохранить ради того, чтобы сохранить. Ничего больше. Никакого расчленения и сушения. Нервно улыбнулся он, заставляя меня машинально хихикнуть, И вдруг я поняла, что впервые вижу, как этот человек улыбается. Наверное, потому что я привыкла видеть его холодным, с вечно суровой маской на лице. Сейчас его белоснежная улыбка с приподнятыми уголками, идеально очерченной у губ, казалась мне очень красивой. А мы с золотом гадали, кто может отказаться от полумиллиона монет. Мы ведь с ним сегодня пытались выкупить меня у тебя. Я в курсе. Выдохнул Платина, после чего улыбка с его лица постепенно сошла. Как то устоял перед такой суммой? Я вообще сомневаюсь в том, что стою больше десяти монет, не то что полмиллиона. Просто я могу создать полмиллиона за несколько минут», произнес Платина, и внезапно тарелка, которую он взял в руки, сменила белоснежный цвет на серебристый. «Я могу обращать обычные предметы в чистую платину, которая является самым дорогостоящим и дефицитным металлом во всем делению». Может быть, поэтому я считаю, что никакие деньги не стоят человеческой жизни». «Это что, чистая платина?» — округлила глаза я, и, не заметив, как сильно охрабрела после общения с малоизвестным мне человеком, вдобавок являющимся суровым металлом, встала со своего места и взяла в руки тарелку, из которой платина только что ел. «И вправду, в руднике никто не поверит. Кстати, о руднике. Я положила свою одежду на стиральную машину, как ты и сказал». Она уже постиралась, и мне можно переодеваться?» Вернув тарелку на ее прежнее место, посмотрела я на сидящего передо мной платину, совершенно забыв его бояться. Кажется, всему виной была его сорвавшаяся улыбка, которая совершенно разоружила меня. «Зачем тебе переодеваться?» Непонимающе поднял брови платина. Через пару часов отбой, Пожал плечами я, после чего с моих губ сорвался зевок, который я вовремя спрятала в кулак. Из-за сытного ужина мне хотелось завалиться спать немедленно. «Ты ночуешь здесь, я разве тебе не говорил?» — сдвинул брови метал. «Нет», — почесала нос я, пытаясь вспомнить, говорил ли он мне подобное, после чего снова зевнула в ладонь. Кажется, Чеп что-то говорил о том, что один час для участников вне рудника гарантом обходится в пятьдесят монет. «Пошли, я покажу тебе твою комнату». С этими словами Платинов встал со своего места и отправился в сторону кухни. Последовав за ним, я зашла в одну из двух дверей, расположенных в коридоре между кухней и ванной комнатой. Ближайшая дверь со стороны кухни. Мы оказались посреди небольшой, но одновременно просторной комнаты, отделённой от кухни широкой стеной. В трех шагах от панорамного окна стояло белоснежное чудо, которое, по-видимому, являлось кроватью. На полу был постелен мягкий ковер. На стене висел прозрачный экран, а в углу комнаты, сразу напротив входа, была приоткрыта стена, представляющая из себя скрытый шкаф. Если что-нибудь понадобится, я буду спать в соседней комнате, спокойным тоном произнес Платина. А я буду спать здесь? Да. Можно прямо сейчас? Можно, пожал плечами Платина. Только в этой комнате замок не работает. Сможешь спокойно спать с таким изъяном? Я видела, как ты крошил скалу пальцами. Если бы ты хотел причинить мне вред, сомневаюсь, что тебя остановил бы банальный замок. Наконец ты начала пользоваться логикой. Уже выходя из комнаты, не оборачиваясь, отозвался Платина, после чего закрыл за собой дверь. Я приняла его замечание за издевку. Медленно подойдя к окну и прислонившись к нему правой ладонью, я замерла, глядя на розовый закат. На небе начали появляться первые звезды. и уже оголился полупрозрачный бок острого месяца. Я простояла без движения около 20 минут, думая о том, видит ли Эльфрик этот закат. Наконец, развернувшись, я подошла к кровати и медленно опустилась на нее. Она оказалась настолько мягкой, что я даже засомневалась в том, что на ней действительно можно заснуть. Стянув покрывала, покрывало, я аккуратно сложила его на полу из головья кровати, после чего забралась под одеяло. Провалившись в мягкую подушку, Я невольно улыбнулась. Пористое одеяло, нежное просто мягкий матрас и облака вместо подушек. Казалось, будто я попала в параллельную вселенную. Еще раз посмотрев панорамное окно, расположившееся над моей головой, я закрыла глаза и, уловив слабый аромат чего-то приятного, сделала глубокий вдох. Еще пару часов назад я всерьез хотела наложить на себя руки. А уже сейчас лежу на мягчайшей перине с набитым всякими вкусностями желудком и улыбаюсь сама себе, словно идиотка. Я хотела запомнить эти часы своей жизни как одни из самых приятных за всю историю своего существования, при этом не забывая о том, что самыми приятными часами были те, в которых мы с Эльфриком выбирались в лес, чтобы ощутить дурманящую свободу.